Ищейка. Подозреваемый молчал. Зато его адвокат говорил за четверых. Хитрый гад! Если где обнаружит лазейку, пролезет, прошмыгнет и не остановишь. И кому угодно докажет Альдов, суть жертвы невидная, а убитые злодеи и гады. Непонятно, как их только земля носила. Не любил Васетка адвокатов. И день, как назло, непогожий выдался, «Даже из окна видно серое, затянутые рваными тучами неба, серую же землю, до да серых людей-муравьев, спешащих по своим, по муравьиным делам». В такие дни Игорь чувствовал себя ужасно, мерз постоянно и впадал в непонятное и неприятное оцепенение. Телефон два раза звякнул, привлекая внимание. «Да, Игорь Иванович, звонили из пропускного пункта». Тут вас дама какая-то спрашивает. Говорит свидетельница. Пропустить? Масютка с тоской глянул на седое небо. Работать не хотелось совершенно, однако придется, наверное. Пропускайте. Небо за окном потемнело. Никак проблемы предрекает. Ну да, вряд ли эта ведьма черноглазая заявилась за тем, чтобы отблагодарить его за хорошую службу. Вошла. И, не дожидаясь приглашения, села на стул. Окрошечную сумочку швырнула на его на бумаги. Небрежно так, точно лакею подачка. Ох, явно без проблем не обойдется. Значит, вы утверждаете, что весь вечер ваш супруг провел дома? Она потянулась, словно кошка на разогретой солнцем лавке, и промяукла. Да, в смысле утверждаю. Весь вечер он провел со мной. Тихий семейный вечер дома Васютка улыбнулся, дамочка улыбнулась в ответ, улыбнулась искренне, точно всю жизнь мечтала сидеть здесь, в Васюткином кабинете, и отвечать на Васюткины вопросы. Стерва! Она врала за полтора часа беседы ни слова правды. И зачем он вызвал ее? Хотя нет, Васютка никого не вызывал, а эту ведьму тем более. Она сама приперлась и потребовала освободить ее драгоценного супруга, обвиненного непонятно в чем. Впрочем, все ей было понятно, просто она выбрала такую тактику. Бедная, потерянная в жестоком мире женщина, которую по недоразумению лишили единственного кормильца. И сработало же. Игорь сам не заметил, как выложил ей всю информацию. Он бы вообще ничего не заметил, если бы соломенная вдова не перешла в наступление. Ведьма. Ведьма сидела на шатком стуле, словно царица на троне. Серебристый мех мягкой волной стекал на пол. Интересно, Норка или Соболь? Восютки на познание в дорогих мехах ограничивались этими двумя зверями символами богатства и благополучия. Ведьма свое богатство в купе с благополучием демонстрировала охотно. Тут даже нившу убедила, и не в золотом браслетике с разноцветными камушками, и не в сережках. Просто она была вся такая недосягаемая. Точеная ножка выставлена на всеобщее обозрение, и от вида этой ножки темнеет в глазах и пересыхает в горле. Точеная ручка нежно гладит кружечную сумочку, а в глазах целое море мертвой черноты. Загляни и пропадешь, сгинешь навеки, а она и не вспомнит. Негоже царице помнить всех своих холопов. Черт, черт, черт, натуральная ведьма. Васютка опрокинул в себя полстакана воды. Полегчало. Во всяком случае, дурные мысли отступили на второй план. Нужно отделаться от нее поскорее, но ну как? Вот она сидит, ждет, пока Игорь Иванович жажду утолит, готовится к новым вопросам. Но, — с неожиданной злостью подумал Васетка, — сейчас будут тебе вопросы. — И чем же вы занимались дома? — Сексом, — Невозмутимо ответила ведьма. — Сексом? Игорь чувствовал себя круглым дураком, а она верно издевается. — Да, сексом. — Что вас удивляет? — Кажется, согласно законодательству я имею полное право заниматься сексом. Вам это кажется странным? Черные глаза высверлили дыру в черепе, и Игорь чувствовал, как через эту дыру утекают мысли, и пробирается она. Да, то, то есть нет. Васютка вдруг понял, что краснеет. Неудержимо и глупо. И в котором часу вы начали? Около шести. Окончили. Прозвучало пошло. Ведьма, понимающая, улыбнулась и с самым невинным видом поинтересовалась. А какой именно раз? «Вас интересует?» «Что?» «А нет, мне вообще, в целом». «В целом? Утром?» «И вы что, с шести вечера и до утра?» Ведьма пожала плечами, и от ее движения по меху покатилась серебристая волна. Достигнув пола, в этом, наверное, особый шик – подметать подолом норковой шубы пол в прокуратуре. Волна успокоилась, а ведьма соизволила пояснить – — Ну, во-первых, с этим делом, — она старомодно потупила взгляд, — у Егора все в полном порядке, а во-вторых, сексом мы занимались не все время. — Ага, совершенно верно. Сначала занимались, потом ужинали, потом снова занимались сексом, потом принимали ванну, потом опять ужинали. Или нет? Не так. Сначала перекусили, потом в ванну. Впрочем, я не уверена. «А после ванны снова?» «Ага. Потом спать легли. А там уже и утро. Да вы что, издеваетесь надо мной?» «Как можно?» – почти искренне удивилась она. «Я просто хочу исправить недоразумение. Кто-нибудь может подтвердить?» У Васютки не осталось сил сражаться с ней. Да и было бы за что сражаться. Альдова он все равно посадит. Пусть это дурище хоть тысячу алиби своему дружку организует. Впрочем, какое это алиби, когда Альдова опознали? Ничем она не поможет. — Скажите, Игорь Иванович, а вы, когда сексом занимаетесь, всегда свидетелей приглашаете? — Нет, черт побери, свидетелей я не приглашаю, зато, Анастасия Филипповна, я знаю, что полагается задачу ложных показаний. — И что? Похоже, Васюткина крики она пропустила мимо ушей, и это ее равнодушие заводило еще больше. — Срок! тюремный срок что ж справедливо игорь иванович я рада что вы настроены столь решительно и люди оклеветавшие моего супруга понесут заслуженное наказание какое наказание ну вы же сами только что про тюремный срок говорили это справедливо егор невиновен, а тот кто утверждает будто видел его у суданской розы да так ведь гостиница называется да вот эти люди врут а следовательно «Дают ложные, свидетельские показания». Последние два слова она выговорила медленно, точно пробуя на вкус. По всему вкус ей понравился, и в черных глазах леснул бесовской огонек, а губы тронула улыбка. «Я надеюсь, вы разберетесь?» «Обязательно». Игорь готов был разобраться с чем угодно. Только бы эта ведьма убралась, наконец, из его кабинета. Она убралась. а Васютка еще долго проветривал кабинет, пытаясь изгнать из родных стен сладкий запах ее духов. К вечеру Васюдка уже не был столь уверен в виновности подозреваемого. Более того, он склонялся к мысли, что Альдова придется таки выпустить. И дело не в его супружнице, прилетевшей выручать муженька. Дело в показаниях свидетельницы, которая утверждает, Альдов явился после двенадцати, Армашов клянется, что Кусков отдал концы до полуночи. Но кто тогда? Неизвестная женщина? В этом деле одна женщина, та, что любит серебристый мех и сладкие духи. Альдов новость о своем освобождении воспринял с подозрительным спокойствием. Потер заросший щетиной подбородок и буркнул нечто невнятное. Будем считать это изъявлением благодарности. За ужином Луковскому мерещилось, будто все вокруг знают о предстоящей дуэли. Знают, но молчат, а в глазах – одобрение. Но кого они одобряют? Алексея или его, Федора? Он честно пытался объясниться с Алексеем, нашел его в бильярдной, долго и нудно рассказывал про свое беспокойство и случайную встречу, про то, что Элгия верна супругу, про то, что Федор, коли уж выздоровел, уедет. А князь? Слушал и кивал головой, то ли верил, то ли нет. Я все равно умру, спокойно сказал он, когда Федор замолчал. Из-за проклятия? Волки зовут. Нельзя было охотиться. Мой отец никогда не охотился на волков сам, нанимал кого-то, а я решил, что вырвался из этого круга, понадеялся на нее и убил. Алексей налил вина в кубок, но рука дрогнула, и на столе образовалась темная лужа. «Кровь. Закрою глаза. Кровь. Открою. Тоже кровь. Сплю. Снова она. Тянет. Плохо мне. Скорей будешь. Сил никаких не осталось. Ты завтра постарайся, чтобы сразу, чтобы не мучился». Только сейчас Луковский заметил, насколько ужасно выглядит его собеседник. Князь за эти дни постарел не на годы, на столетия. Он посидел, совсем как тот, убитый на охоте вожак. Щеки ввалились, глаза светились сумасшедшим желтым огнем. Волчий князь, волколак, безумец, больной. Печать не защитила. Раньше помогала как-то, а теперь вот нет. Еще немного и совсем с ума сойду. Я не буду драться, ты болен, ты поедешь с нами. В Петербурге хорошие врачи, а лучше всего за границу. Отдохнешь, врачи, горько улыбнулся Алексей. Когда-то я на них надеялся. Только не помогут врачи. Она отреклась, а остальные к черту остальных. Кубок полетел в стену. Князь, обхватив голову руками, тихо спросил. За «Да что мне это? Ты... Ты поможешь, иначе придется самому, а это грех. «Поклянись, что не бросишь их. Матушку, сестру, Елги. Она тебя по-прежнему любит. Не обижай ее. И Едвигу не обижай». «Клянусь!» – желтые глаза князя на миг потухли. «Завтра, через час после рассвета, у ведьминой хижины. Хорошее место». «Хорошее», – согласился Федор. «Достаточно хорошее для того, чтобы умереть».